В то время как сегодняшнее общество прославляет вундеркиндов и ставит бесчисленные барьеры поздним цветам, мы, эти самые поздние цветы, обладаем своими собственными удивительными качествами, которые ведут нас к успеху и реализации. Любопытство, сострадание, жизнестойкость, хладнокровие, проницательность и мудрость приобретаются только со временем. Так уж сложилось, что мы, поздние цветы, идём по жизни другим, более сложным путём. Мы сталкиваемся с разными проблемами. Нас заставляют быть как все, думать как все. Мы страдаем от неуверенности в себе. Однако во всех этих проблемах мы находим скрытое сокровище. Мы откапываем свою индивидуальность и видим, что путь к преуспеванию, к раскрытию своего потенциала доступен для всех и каждого. В преодолении трудностей заключается истинная сила, скрытые таланты и тайные преимущества поздних цветов. Мы всё это узнаем немного терпения.